Глава 30. В первый после каникул рабочий день в офис я бежала в невероятно взволнованном и взбудораженном состоянии, которое меня накрыло еще с вечера. Прошлой ночью Гердиген Генриховне даже пришлось напоить меня теплым молоком с медом. Иначе она тоже не могла заснуть, слушая, как я ворочаюсь. Темнов еще этот гадкий Мог бы хоть смэску написать, спокойной ночи пожелать или еще как-то показать, что думает обо мне. В общем, спасибо, моей квартирной хозяки, а то я бы промучилась до утра, гоняя мысли обо всем на свете. К деловому центру прибежала даже раньше назначенного Захаром Сергеевичем времени. Но и он не заставил себя ждать. На пустынной пока парковке Его большой внедорожник с водителем не заметить было невозможно. Поспешила подняться на этаж и сразу же прошла к приемной генерального директора. Обычно ее двери надежно заперты по причине того, что самый главный начальник вышел на пенсию. Но сегодня из приоткрытой щелки святая святых, лился свет и доносились голоса. Я постучала. И после того, как получила разрешение, вошла. Здравствуйте. Я немного пораньше. В строгой и большой приемной совещались с зав отделом кадров и генеральный. А вот и она. Здравствуй, Кира. Поприветствовал меня Захар Сергеевич с улыбкой и подытожил разговор, который я пропустила. Людмила, ситуацию я тебе обрисовал. Проследи. Людьмило Витальевна ему кивнула и обратилась ко мне. «Здравствуй, Кира. Твоя новая должность будет называться бренд-менеджер. Я позже составлю и распечатаю должностную инструкцию, а пока можешь почитать про этого зверя в интернете". Но ничего себе, они развернулись. У меня аж руки зачесались прямо сейчас влезть в телефон и внимательно все изучить. С какого отдела планируешь начать знакомство с деятельностью компании? Захар Сергеевич сегодня выглядел предельно деловым и серьезным. настоящий владелец корпорации. Я задумалась и путем несложных логических размышлений пришла к выводу, что этот самый бренд-менеджер как-то связан с маркетингом, то есть с бытовой рекламой. С рекламного, определилась я, как только это поняла потому что с бытом заведует Цимнов, а под его начало я пока не хочу. Замечательно. Твоё рабочее место будет в этой приёмной. Так что располагайся. А я отправлю в корпоративный чат сообщение о собрании и распечатаю тебе кирку, а какие бумаги. Отлично, за работу. Пойду гляну, что у меня в компании делается. Раз уж приехал, Захар Сергеевич скрылся в своем кабинете. Людмила Витальевна тоже отправилась к себе. А я, раздевшись, принялась с интересом изучать информацию о бренд-менеджерах. В итоге к собранию, которое прошло в конференц-зале вполне мирно, я уже знала, что в догадках своих не ошиблась. В новую должность почти влюбилась и кипела от нетерпения приступить к изучению будущего бренда даже выписала себе основные пункты с чего следует начать а еще нашла информацию о семимесячных курсах по освоению тонкостей этой профессии сотрудники новость восприняли нейтрально так посверкали в мою сторону завистливыми взглядами но в обморок никто не упал и каверзных вопросов типа а почему это есть только чести?» Или у нее ж диплома нет, как она справится? Захару Сергеевичу никто не задал. Хотя, о чем я? Кто бы на это отважился? Темнов же, при виде которого мое сердце пропустило пару ударов, все собрание молча сверлило меня пристальным пламенным взглядом, но тоже ничего не прокомментировал. Я ждала, что как только дед уедет домой, Семён явится ко мне в приёмную и будет настаивать на немедленном разговоре. Может даже закроет на замок двери, набросится на меня, поцелует и скажет, как скучал. Но ничего подобного не произошло. Этот чёрствый гад вообще только при Захаре Сергеевиче меня поздравил, как и Алексей. И больше я его в этот день не видела. Ни на обеде, ни после. А я нашла повод Раза три пройти мимо его кабинета. Ни по окончании рабочего дня я его не встретила. Всю радость подпортил вот этим своим игнором. К тому же я еще и вспомнила, что сегодня среда день встречи с загадочной Миленой. В общем, домой я шла не такая счастливая, как хотелось бы. Мало того, что наши непонятные отношения выбивали из колеи, так еще и ревность к ним добавилась. Само собой, к квартиру я сразу подниматься не стала, а свернула в парк и набрала розу. Он тебя ломает. Вынесла она приговор темнову, выслушав отчет по последним событиям. В каком смысле перепугалась я? Не хватало мне еще ломаний от любимого мужчины вдобавок к жизненным. Ну хочешь, чтобы ты первая сдалась? Прогнулась и прибежала к нему просить прощения. За что? Я так изумилась, что плюхнулась на холодную лавку, прочувствовав всю ее прелесть через тонкое пальто. В том ты -то смысл, в парах так бывает. Тоном умудрённый опытом отношений дама вещала Роза. Тот, кто слабее, в итоге чувствует свою вину, даже если не виноват, и становится тем, кто всегда все прощает. Не вздумай сдаться, Лисичкина. Да бог с тобой, Роза, уж с какой. Если Семен ждет от меня именно этого, то нам с ним точно не по пути, сказала. И так мне тоскливо от этого стало. Неужели и правда, он умышленно меня дрессирует? Хотя что, Розочка, понимает в отношениях? У нее у самой их пока не было. Подруга скорее теоретик, чем практик. Ну, может, и нет. Допустила возможность другой причины игноры подруга, чем невольно подтвердила мои мысли, и мне сразу же немного полегчало, но не до конца. В общем, жди, Кир, и ничего не предпринимай. В этом я была склонна с ней согласиться. Ладно. Попрощалась и побрела домой. К сожалению, в этот раз подруга Мне не особо помогла советам, поэтому не оставалось ничего другого, как весь вечер гипнотизировать телефон, ожидая хоть какой-то весточки от темного. Ее я в конце концов дождалась. В двенадцатом часу ночи, правда, когда уже вся извелась и в красках представила их рандеву в отеле, психонула и решила вычеркнуть Семена из жизни навсегда. Перед сном, чтобы немного успокоиться, привычно полезла в Инстаграм, проверить, у кого из знакомых что нового. И совершенно на автомате зашла первым делом к Темнову. Привычка. Я хоть отписалась от него, но многолетнюю практику любования чёрствым засранцем на сон грядущий разве так просто из себя искоренишь? Ну и в общем, зашла я к нему, а там Аншлаг. Пять минут назад Сэм тем разместил целых три фотографии и все со мной я аж телефон выронила из трясущихся рук и скинула на пол одеяло внезапно стало жарко лица моего на фото видно не было он его закрыл сердечками но сами изображения были многоговорящими На первом мы катались на снегоходе, а я обнимала см тем за талию. А щеко прижималась к спине. На второй мы стояли в новогоднюю ночь у ёлки, близко-близко друг к другу и видимо разговаривали. Тёмнофулыбай смотрел мне в глаза очень проникновенно. Понятия не имею, кто нас снимал, но момент поймал удачный. Но ну, на третьей фотке Я вообще спала у СМТма на плече, и это было селфи. Что сказать? Посты от комментариев просто раздулись. Никогда ни разу за все время, пока я была подписана на СМТма, он не выкладывал настолько личные фото. Это о чем то договорит. Интересно. А о чем? Растерялась в догадках. И хоть его поклонницы уже разворачивали на меня охоту, Спасибо, что скрыл лицо. Из-за этого меня пока не вычислили. Сердце трепетало, а улыбка невольно растягивала губы. Вчерк в жизни я его как-то резко передумала, но сомнения раздирали на части. Почему он не звонит мне и не пишет? Милена из головы выходить упорно отказывалась. Для кого он выложил эти фотографии? Может, для нее? Может она не хочет его отпускать. А он таким образом сообщает ей, что у него есть другая. Пришел, сообщил, что больше они не увидятся. Она ухватилась за его ноги, разрыдалась, он не выдержал. А потом пришел и выложил фото. О, ужас. Так можно додуматься до чего угодно. В общем, в итоге я решила лечь спать пораньше, чтобы поскорее наступило завтра и хоть что-то прояснилось. Но наступивший день опять ответов на вопросы не дал. Коллектив, видимо, от вчерашнего потрясения отошел. и хоть и осторожно, но начал со мной общаться. Зоя с и так вообще на правах старых знакомых взяли меня под свою опеку, когда я явилась к ним в отдел на стажировку и завалили кучей не относящейся к работе информации. Оказывается, на место Марго, которая ушла в декрет, Перевели секретаря из другой фирмы, входящей в состав Олион Групп. А с тем новым временно осталась Дарья, поскольку он до последнего утверждал, что его секретарем буду я, и подобрать кого-то нового не успели. Свежеиспеченную пенсионерку даже пришлось вызвать на работу из дома. Свежеиспеченную пенсионерку даже пришлось вызвать на работу из дома, потому что мой гад вредничал и ни на кого другого не соглашался. Ясно теперь, почему я вчера ассистента Семена Степановича не видела. Вчера она еще наслаждалась свободой, а еще девушек разбирала страшное любопытство по поводу того, каким образом я просочилась в приёмную генерального на столь загадочную должность. Они даже обмолвились, что в тот памятный вечер На телефон меня снимала Маша. Пытаясь получить в ответ откровенность за откровенность. Но я кремень, прикинулась шлангом и намекнула, что давно знакома через родственников с Захаром Сергеевичем. Любопытные варвары многозначительно переглянулись. Тогда все ясно, везде блат. и от меня отстали. А вот Темнов ко мне по-прежнему не приближался. Алексей, тот да, с ним я столкнулась на обеде. Мы с девочками-рекламщицами пришли в столовую, когда он уже уходил. Но все равно Аполлонов успел поинтересоваться моими успехами. Потом он побежал в рекламный отдел, где я пока без особых успехов пыталась разобраться в тонкостях рекламы. Чтобы пригласить к себе на презентацию в будущий понедельник. Еще раз увиделись в конце рабочего дня. Алексей стоял на крыце и говорил по телефону, когда я вышла. Предложил подвезти до дома, но я отказалась. Хотелось прогуляться. А вот темного я не видела. Да где он прячется-то? Что вообще происходит? Я была на взводе. В общем, не знаю, чем и закончился мой день. Если бы не завтрашний суд, ради которого я взяла отгул, и весь вечер жилась в сети поисках подобных моему случаев. Это неприятное и нервное занятие немного меня переключило. Но я все равно решила, что завтра последний день, когда я терплю непонятный темновский игнор. Не объявится? молча заберу свои вещи и пусть обо мне забудет. Я не позволю мотать себе нервы и досировать, как Генриха